Глава 3. Верните его в Нью-Йорк, и все мы поверим в чудеса. Херман дюны Верните его в Нью-Йорк. Лофт остался прежним. Те же афиши Ганса гофмана писает в омбли на кирпичных стенах, тот же дубовый пол, те же кожаные клубные кресла, та же кровать, те же ковры, тот же велосипед Кеннедейл в углу, разноцветные безделушки, расставленные по всему огромному открытому пространству. У него увлажнились глаза, когда он, закрыв противопожарную дверь, шагнул в тихую светлую комнату и мысленно сравнил ее со своим временным пристанищем в Райкерс. Лофт был необъятно пуст и немыслимо тих. Свет попадал в помещение через три выходящих на восток окна и ничем не напоминал то мертвенно-холодное свечение, что с трудом протискивалось через сдвигаемые решетки. Он снял куртку и подошел к длинному, на все три окна подоконнику, занятому книгами, художественными журналами и пожелтевшими за три года каталогами. «Рэктайм, доктор Роу», «Странники» Ричарда Прайса, «Человек-невидимка» Ральфа Эллисона, его любимые романы. Все три о Нью-Йорке, его городе. Жить он всегда хотел только здесь, хотя много путешествовал, особенно по Европе. Получив диплом Национальной школы изящных искусств, без гроша в кармане объехал Италию, Испанию, Францию, Фландрию, Амстердам, Лондон, Вену. Посещал музеи, много музеев. Эрмитаж, Европейские национальные галереи, музеи Ватикана, Лувр, Прада, Венецианскую академию изящных искусств, Эскола Гранде ди Сан-Рокко, Венский музей истории искусств. В тюрьме он по ночам закрывал глаза и как на его видел полотна любимых мастеров: Банара, Рембранта, Тициана, Гойи, Чортарийского. Они устраивали оргии у него в голове, пировали, пока за стенок не возвращал его к реальности. В помещении не было ни пылинки, как будто время остановилось в тот день, когда его посадили. Он знал, что раз в месяц уборщица наводила тут порядок, а сестра регулярно проветривала лофт. Он положил ладонь на батарею, теплая, поставил на максимум, чтобы защититься от холода и ветра, которые спеленали город, и отправился на кухню, где кто-то оставил включенный итальянскую кофеварку эспрессо достал из шкафчика кофе понюхал пакет и засыпал зерну в кофемолку Запах забытый за три года был божественным. вода не была перекрыта, а вот холодильник оказался не только девственно чистым, но и пустым. лев включил стереосистему, разделся и встал под душу в ванной отделенный от лофта стеклянной перегородкой рейй чарльз запел что я сказал такого Это и несколько других песен позволили ему продержаться в Райкерс. Трубы загудели, потекла горячая вода, и он закрыл глаза, застонав от удовольствия. Но вдруг насторожился и кинул беспокойный взгляд через плечо. «Никого?» «Конечно». «Ты уже не в тюрьме, парень. Расслабься. Тут безопасно». «Я сказал, что чувствую себя хорошо, детка», — рявкнул за стенкой Рей Чарльз решив подбодрить хозяина здешних мест. Мягкие и пушистые банные полотенца нашлись в ящике, он насухо вытерся, посмотрел на свое отражение в зеркале и отметил бледный цвет лица, красный как у всех, кто редко видит цвет дня, глаза и несколько новых морщин. Лео обвязался полотенцем и вернулся на кухню, чтобы насладиться кофе. Элтон Джон предупреждал. «Я все еще держусь». «Тем лучше для тебя, дружище», — подумал он. «Тем лучше для тебя». «Я, кстати, тоже». Лео улыбнулся и сделал несколько танцевальных па, охваченные диким, пьянящим восторгом. «Черт, до чего же хорошо быть свободным!» Мгновение спустя он застыл перед чистыми холстами, тюбиками краски, разбросанными по неструганному верстаку, полным арсеналом кистей в глиняных кувшинах. Он не прикасался к ним три года. Какие картины породит его заключение? Его сне желание писать днем и ночью, без устали, до изнеможения, но сначала нужно было нанести один визит. В шкафу нашлась кожаная куртка с воротником из искусственного меха, намного теплее его замшевой. Свитер из толстой шерсти, джинсы и белье. Пять минут спустя... Он окунулся в холод Манхэттена, сделал глубокий вдох и словно хлебнул крепкого алкоголя. Ему надо очень быстро урегулировать свои дела с банком, а пока придется довольствоваться несколькими мелкими банкнотами, полученными на выходе из Райкерс. Лео сунул руки в карманы и с легким сердцем зашагал к метро по Вустер-стрит. Ему было весело, несмотря на колючие ветер и грязную снежную жижу под ногами он только что не подпрыгивал от удовольствия. Свобода! На углу восточной 73-й улицы и Лексингтон-авеню находится Киттис Файн Вайн, шикарный винный подвальчик, знакомый всем ценителям изысканных вин. Лео толкнул стеклянную дверь, звякнул колокольчик, он стряхнул снег с воротника и огляделся. Заведение не изменилось. Стены обшитые панелями из красного дерева, бочки, навеивающие мысли о винных заведениях Бургундии и Тосканы, зеркала, создающие иллюзию простора. Хозяйка здешних мест, фартуке винодела, завязанным вокруг талии, вела с клиентом разговор на повышенных тонах. Лео изобразил интерес к дешёвым калифорнийским, чилийским и новозеландским винам, к запредельно дорогим французским, к крепкому виски из Тайваня и бутылки водки «Грей Гуз» за 815 долларов в фирменном футляре от Шопар. Судя по всему, клиенты, живущие в окрестностях, за три года его отсутствия не обеднели. Он с мечтательным выражением лица любовался запертым в витрине элегантным Петрюс 1988 года по 3200 долларов за бутылку. Когда молодая рыжеволосая женщина закончила разговор, и быстрым шагом направилась к нему, прихватив по пути бутылку калифорнийского вина. «Французская обходится слишком дорого из-за акцизов», — сообщила она, оказавшаяся рядом с Лео. «Могу предложить вот это, если хотите. Обойдется дешевле. Петрюс вам в любом случае не по карману». «С чего вы взяли?» — оскорбился он. «Я предпочитаю французские вина, сколько бы они ни стоили. Французам нет равных в двух вещах — вине и живописи. «Да что вы!» — съязвила Рыжая. «Не будь таким снобом, Лео Ван Мейгерн. А как же конвергенция?» «Лично я не променяю одного единственного Ренуара на всех полоков мира». «Врешь, братец!» — улыбнулась она. «Ты всегда считал полока и черторыйского полубогами!» С этими словами Китти бросилась в объятия брата, прижалась к нему щекача шелковистыми волосами шею и он почувствовал биение ее сердца. Она расплакалась и никак не могла успокоиться. «Господи, как же хорошо видеть тебя наяву!» — пролепетала она, вытирая лицо фартуком. «Мог бы сообщить, что выходишь, мерзавец ты этакий!» Лео пожал плечами. «Сама знаешь, как это делается. Я сам узнал только вчера. Все равно должен был позвонить. Хотел сделать тебе сюрприз». Китти расплывается в улыбке, поднимает на брата огромные заплаканные глаза. Волосы у нее рыжие, у Лео темно-каштановые, но глаза у обоих серые, и веснушки украшают нос, щеки и даже губы. «Не понимаю, как можно выглядеть еще более тощим и одновременно окрепшим. Ты в хорошей форме». «В тюрьме только остается, что качаться», — объясняет он. «Да уж, классные бицепсы» подтверждает китти пощупав руки брата через куртку заходил в лофт спасибо что присмотрела всё на месте китти лукаво морщит нос не забыл что переписал его на меня лео доволь хмыкает да они тогда вовремя провернули эту операцию и спасли лофт от когтей правосудия кити посмотрела на часы схватила брата за локоть и потащила к двери давай пообедаем Я закрою магазин, повишу табличку «Исключительное событие», закрыто по случаю выхода из тюрьмы. Хорошая идея. Не каждый день моего младшего брата выпускают из-за стенка. «А меня можете обслужить?» поинтересовался клиент, стоявший в трех метрах от них. «Могу, но не буду», — отрезала Китти, надвинувшись на нахала «Магазин закрыт». «Как это закрыт? Что значит закрыт?» На двери написано «Открытое с 9.00 до 18.00». «Случился пожар», — очень серьезно сообщила Китти. «Мы эвакуируемся». «Пожар где?» «Почему нет пожарных?» «Они едут». «Не вешайте мне лапшу на уши. Я даже дыма не вижу, не то что огня». «Вы не чувствуете запаха дыма?» «Ни черта я не чувствую». «Сходите к отоларингологу». С этими словами Китти выставила мужчину за дверь. Он все шел и шел, не останавливался много часов. Пил вино обретенной свободы, пропитывался атмосферой Рождества. Подняв воротник, держа руки в карманах, он брел, куда глаза глядят, спускался в метро, выходил на улицу, терялся, возвращался назад, а с наступлением темноты ноги сами вынесли его на Таймс-сквер. Здесь обитала душа Нью-Йорка. Здесь находился источник его жизненной силы и блистательного безумства. Туристы и зеваки толпились перед огромными рекламными экранами, разгонявшими темноту, забыв о холоде и снеге. На тротуарах пузатые Сан-де-Клаусы звонили в колокольчики, зеваки делали селфи. Толпа обтекала, Лео, он начал уставать от неугасающего возбуждения и решил взять такси. И остановилась третья по счету машина, знаменитое желтое такси Большого Яблока. Лео назвал адрес, и водитель в тюрбане по имени Джагмит Сингх, так было написано на карточке, висевшей над приборной доской, стартовал как ракета и буквально ввинтил свой Ниссан в плотный поток уличного движения. Через четверть часа таксист высадил его на пустынный Вустер-стрит у подъезда дома. Вы приехать? радостно сообщил Сикх. Спасибо, Джагмит. Лео протянул ему деньги. Вы всегда так водите? Как так? Ну, довольно быстро. Водитель обернулся, скорчил забавную рожу и гордо улыбнулся в черную бороду. Быстро? Вы ошибаться. Это было не быстро, медленно. Медленно. Таксист энергично закивал. Лео еще раз поблагодарил, открыл дверцу и нырнул в метель. Он обожал свой город, перемешавший народы, культуры, языки и судьбы, великие, безаурядные. Нью-Йорк всегда был и остается городом-вселенной. Он покинул машину в 22.30, она рванула прочь, как болит Формула-1, и исчезла в ночи, а он глядел ей вслед и чувствовал, что вернулся. А вот наблюдателя с лицом узким, как бритва, который сидел в машине с погашенными огнями, не заметил.